Глава одиннадцатая. Вполне нормальная крыша и ценный амулет для домового. В высоком креслице, в котором не так давно сидела Анита, теперь сидело некое существо размером с большую куклу, но с лицом зрелой женщины. У странной незваной гости был заостренный, немного вздернутый носик, Большие, почти чёрные глаза, напоминавшие об баленёнке Бэмби, светлые пшеничные волосы до плеч, завивавшиеся на концах, небольшие, немного застёрённые зубы. Впрочем, улыбка делала её необычное лицо приветливым и дружелюбным. На ней было чистое, но старенькое платье из простой тонкой ткани. Когда-то оно, наверное, было чёрным, но сейчас выцвело до серого. У платья был Белый воротничок и вшитый фартук, как у старомодного костюма горничной. Маленькие башмачки, которые были обуты ее крошечные ноги, выглядели очень жесткими и неудобными. Ирни и представить себе не мог, что кто-то способен носить такую обувь. — Простите, а из чего сделаны твои туфли? — не удержался он из ясени конечно из чего же еще высоким почти детским голосом ответила загадочная крошечная женщина хорошо что не из глины рассмеялся том а а тебе не больно поинтересовалась сердобольная нина их вырезал хороший мастер я ношу их вторую сотни лет не снимая гордо сообщила маленькая женщина постучав туфелькой о туфельку. «Эрни, у тебя появилась конкуренция!» Снова рассмеялся Том. «Может, вырежешь для меня сандалии, а то я дома забыл свои сланцы?» Том подмигнул Эрни и в шутку пнул его ногой под столом. «Будет быстрее и проще, если я сгоняю домой и принесу твои сланцы!» Резонно ответил Эрни, поскольку попасть в их дом через магический портал, как они обычно и делали, было гораздо быстрее и проще. Главное было одеться неброско и вести себя естественно, открывая на вид заурядную, немного обшарпанную дверь, на самом деле ведущую в другой город, находящийся далеко-далеко за много-много километров отсюда. Самолетом на этот раз они прилетели только потому, что их сопровождал коллега Тома и учитель Эрни, которому, разумеется, не стоило знать о существовании магических порталов, соединявших маленькую квартиру скромного учителя истории с другими городами и домами. Том перелистывал дневник прадедушки, как будто одним глазом глядя на рунопись, другим продолжая буравить вновь прибывшую незнакомку. «Меня зовут Том, а это Эрни и Нина, мои приемные дети». «Доминго», — наконец представилась незваная гостья, хотя само по себе ее имя никому ни о чем не говорила. «Не знаю, откуда ты прибыла, доминга но мне кажется, что я где-то видел твое лицо». Нахмурившись, Том продолжал сосредоточенно листать дневник. «Я тоже!» Эрни тоже казалось, что он где-то видел Домингу раньше. «И я!» – подхватила Нина. «О, ничего себе!» Том, по-видимому, все-таки вычитал что-то важное, расшифровав сложные друидические каракули. «Так, суть я понял. Но как бы это адекватно сформулировать?» «Ладно. В общем, тут сказано, что после вступления в наследство и освобождения гнома стоит ожидать появления других э сопровождающих, так сказать, магических существ. Например, э, это, кажется, означает что-то вроде домового». «Точно!» — Нина хлопнула себя по лбу. «Она же точь-в-точь -точь домовой из той твоей странной книжки. Ты в шутку говорил, чтобы я ее не читала, потому что она была запрещена, и списана из какой-то старой библиотеки, которую уже закрыли и снесли. Я не читала особо, но там были интересные рисунки в хорошей технике, так что я даже срисовала некоторые». Призналась Нина таким тоном, как будто во внезапном появлении Доминги имелась неоспоримая доля ее вины. «Конечно, Домовой! Кто же еще? Я потомственный Домовой в четырнадцатом поколении!» с гордостью сообщила Доминга. «Народные легенды старой Испании!» вспомнил Том название книги. «Точно!» выдохнула Нина. Том барабанил пальцами по столу, по-прежнему глядя то на руны, то на домового. «То есть? Получается, что я как бы получил тебя в наследство вместе с золотом и всем остальным?» Не спрашивая, а скорее размышляя вслух, произнес он. «Служу и живу у хозяина, получившего меня в наследство вместе с магическим наследством», — подтвердила доминга «За еду и жалование плата договорная», — добавила она. Том, о чём-то напряжённо размышлял, продолжая постукивать по столешнице. «То есть отказаться от тебя я не могу?» «Только отказавшись от половины наследства», — прямо ответила Доминго. «И кому же в таком случае достанется эта половина?» Гномам. Так я и думал. А как насчет конфиденциальности, если ты понимаешь, о чем я?» Том продолжал задавать наводящие вопросы. видит и слышит Домового и его хозяйство только ближайшие члены семьи волшебника, вступившего в наследство». Отвечая на вопросы, доминга вращала большими пальцами рук, которые держала на коленях скрещенными, е деревянные башмачки довольно громко постукивали друг от друга, когда она болтала ногами. То есть, есть ещё и хозяйство? Вот как. Где же оно расположено? На данный момент в сарае, который стоит у тебя во дворе. Ну, если это хозяйство не станет будить соседей по ночам, то я, в принципе, не против. «Что же ты хочешь в качестве платы за свой труд? Двух золотых монет в месяц будет достаточно?» Наконец предложил свою цену Том. Все это время он как будто что-то прикидывал в уме. Доминго залилась краской и опустила глаза. «Ну, что вы такое говорите? Порядочный домовой никогда не возьмет больше одной серебряной монеты в год. Мы совсем не такие, как эти...» Алчные, лицемерные, грубые гномы. Прости, прости, не хотел тебя обидеть, поспешил успокоить ее Том. Том и Эрни и так уже поняли, что Доминго, в отличие от Адалстона, довольно прямодушна и непривредлива, и даже, похоже, скромна и совестлива. Ладно, будем считать, что мы договорились, продолжил Том. Только знаешь, что «Давай-ка, все-таки придумаем что-нибудь с твоими башмаками. Если ты будешь ходить тут в них и топотать, как мамонт, я готов буду отдать пол сундука сокровисть, чтобы этого не слышать. Эрни, ты сможешь осторожно их надрезать так, чтобы доминга смогла переобуться и надеть старые кеды Аниты? Сейчас принесу нож». Эрни тихонько направился в гостиную, где лежали его вещи. А я принесу кеды!» Нина знала не хуже далее, где найти вещички Аниты. «Не бойся, нож острый, но я надрежу только верхний слой, тебя не задену. Просто не двигай ногой!» Одной рукой Эрни крепко держал деревянный башмак, другой рукой он сжимал один из своих лучших ножей для резьбы по дереву, а он царапал верх ботинка, намечая линию разреза. Собравшись и сосредоточившись, он углубил лезвие в материал ровно настолько, что внутренний слой древесины толщиной с альбомный лист бумаги остался нетронутым и сделал надрез. Нина, застывшая в проходе с парой детских кроссовок в руке, вскрикнула, прикрыв рот рукой, из древесной раны на пол закапала кровь. «Что такое? Ты в порядке?» Том решил, что Эрни нечаянно поранил Домингу. А, а Вот оно что! У нас тут обувной Пиноккио!» Том поднёс палец к губам и пробормотал что-то на древневалийском. Затем он поднёс заговорённый палец к древесной ране, на него капнула кровь. Капля стала прозрачной и засветилась. От пальца к туфле протянулась полоска голубовато-белого света. Том встал и потянул за полоску. Сгусток магического света оторвался от ботинка и повис на пальце Тома, приняв форму вытянутого овала. Том поставил овал на пол, и тот стал темно-зеленым. Внутри овала проявился силуэт. Том проткнул пальцем световую оболочку, и она будто осыпалась на пол, как скорлупка расколотого ореха. Из скорлупки вышел маленький древесный человечек. У него были ошарашенные круглые ярко-зеленые глаза с расширенными зрачками, с некоторым испугом и в то же время с жадным удивлением глядевшие вокруг. Из его головы росли какие-то побеги, увенчанные светло-зелеными листиками. Его корявые древесные ножки были короткими и кривоватыми. Он медленно и неуклюже переставлял их при каждом шаге, виновата озираясь. Том извлек из второго ясеного ботинка древесного человечка-побратима. Деревянный брат-близнец также робко и шатко заковылял навстречу старшему брату. Подойдя друг к другу, человечки обнялись, развеселились. Теперь они вдруг, перестав быть неуклюжими, стали резвыми, проворными и ловкими. Том присел на корточки возле них. — Теперь идите куда хотите. Хоть сарай, хоть на все четыре стороны. Только не попадайтесь моим соседям, ясно? Живите долго и счастливо. Не падайте в костер и не гуляйте в грозу. Немного помолчав, он добавил. Присматривайте друг за другом и не ешьте мух. А при тут мухи? Нина не совсем поняла смысл последнего напутствия. Да ни при чем. Просто это негигиенично. Том махал обувным Пиноккио, которые, пятясь назад, наконец просочились сквозь входную дверь, как парочка призраков. Эрни тем временем, наконец, освободил ножки Доминги от деревянных оков, и Нина помогла ей надеть кеды. На радостях Доминга спрыгнула со стула и начала танцевать вокруг стола. Она напевала себе под нос какую-то странную песенку, похожую на детскую считалочку, а кухня тем временем преображалась. Домовой, домовой, не води нас за собой, Не води меня за нос, лучше распиши поднос, Лучше крышку почини и ватрушек подгони. Не веди меня в сарай, а на флейте мне сыграй, Не веди меня в подвал, а корми нас до отвала. На столе появился большой искусно расписанный поднос, На подносе появилась гора сдобных ватрушек. Нина взяла ватрушку с яблоками, Том взял ватрушку с изюмом, Эрни взял ватрушку с творогом. «Ммм, вкусно!» Первым подал голос Том. «Действительно вкусно!» Прожевав, подтвердила Нина. «Ммм!» Кивнул Эрни. На столе также появилась большая фарфоровая ваза, в которой стоял букет свежесрезанных белоснежных роз. Над плитой, как в доме Тома, появились связки сушеных грибов, коренев, трав, лука, Баранок и даже сушеная рыба. «Рыбка!» Нина взяла одну рыбину и осторожно отрезала ее голову, хвост и плавники. Мистер-охотник, громко урча, тут же возник в кухне и, запрыгнув на табурет, стал тереться о клеенку, бодая головой локоть Нины. Нина отрезала кусочек рыбьей спинки, а в миску кота положила голову и хвост. Он потянулся носом к ее тарелке. «Это твой десерт. Пока грози голову. Рыбьи мозги полезны для твоих мозгов». К удивлению Тома, кот послушался и побрел к своей миске. «Умеешь же ты ладить с котиками!» «В этом ей нет равных», — подтвердил Эрни. «Если в твоем, как ты это называешь, хозяйстве есть курочки, то в нашем холодильнике, возможно...» появились свежие яйца это было бы кстати мистер по не станет жевать рыбью голову как бы я его не уговаривал. том снова обратился к доминге курочки гусыни цесарки подтвердила доминга тоже угощаясь сушеной рыбой отлично том достал из холодильника четыре больших яйца и стал готовить омлет с грибами чай «Все будут!» Том поставил чайник, наполнив его почти до краев. Нина разлила по чашкам заварку. Запах мяты распространился по кухне. Даже аромат роз теперь ощущался слабо. доминга почему-то покраснела и, опустив глаза, отодвинула от себя чашку. «Что такое? Ты не любишь чай?» Удивилась Нина. «Что вы? Как можно?» «Я ведь на работе!» доминга ещё больше покраснела и спрятала руки под фартук. «Ну так что же теперь? Тебе уже и чашечку чая выпить нельзя. Мы тут, знаешь ли, не рабовладельцы». Нина пододвинула чашку с горячим чаем совсем близко к Доминге. «Давай, бери себе ватрушку, а то мы всё съедим». Нина пододвинула к Доминге и поднос с ватрушками. Ты прямо как какой-нибудь джин из арабской сказки. — Ну что вы такое говорите? Джинны — ленивые и безалаберные мошенники, бесчувственные распутные разгильдяи. Мы домовые, трудолюбивые и бескорыстные. Вот так. Она подняла указательный палец вверх. — Бескорыстные. Зачем-то снова повторила она. Сделав маленький глоток чая, она покраснела и как-то странно разгорячилась. Она серьезно посмотрела на свою чашку, сдвинув брови. На ее как будто помолодевшем личике отразилась внутренняя борьба. Шумно вдохнув, она поднесла чашку к губам и осушила ее до дна крупными глотками. Поставив чашку мимо блюдца, она громко икнула и, глядя на розы, улыбнулась какой-то полоумной улыбкой. — Надо трусы полить и цветы постирать. Не своим голосом снова икнув, вдруг выпалила новоиспеченная домохозяйка. Она сползла со стула и, качнувшись, сгребла в охапку розы, опрокинув вазу. Не выпуская из рук букет, она вышла во двор, не закрыв за собой дверь. До ушей Эрни донеслась громкая отрыжка, звуки какой-то хозяйственной суеты и плеск воды. Эрни, Том и Нина выглянули во двор доминго стирала розы в каком то допотопного вида металлическом тазу водруженном на такой же доисторический табурет что с ней такое тихонько спросила нина если б я знал так же тихо ответил том пойду попробую с ней поговорить том осторожно приблизился к доминге задний карман его джинсов при этом засветился «У тебя телефон светится!» — шепотом сказал Эрни. «Он в гостиной!» — шепотом ответил Том. «Проверь задний карман!» — объяснил Эрни. Доминго вдруг перестала стирать цветы и ошарашенно уставилась на свои ладони. «Какой позор! Какой позор!» — зашептала она, схватившись руками за покрасневшие щеки. Том излег из кармана джинсов лунный камень. Напилась прямо на работе в первый день. Какой позор! Теперь Доминго плакала, уткнув личико в фартук. — Что ты такое говоришь? Мы ведь не держим в доме алкоголь! — не понял Том. — Я вовсе не хотела. Я совсем не пью. Просто боялась обидеть хозяйку. Доминго продолжала всхлипывать, но больше не рыдала. — Чай? — удивился Том. — Мята. Смущаясь, но больше не плача, наконец объяснила Доминго. «Мята для домового — все равно, что валерьянка для кота». «Прости, я не знала». Нина погладила Доминго по волосам. «А что же тогда тебя отрезвило? Стирка?» Том вращал пальцами камень, который почему-то продолжал светиться. «Я не знаю». Пожала плечами Доминго. Я как будто увидела луну, и она меня позвала. Она запела, и я как будто очнулась. На, держи. Это твой амулет или, если хочешь, антидот. А мяту мы спрячем. Том положил в карман платьице Доминги лунный камень, загадочно улыбаясь. О, спасибо. Что я должна за это сделать? В твоей песенке речь шла о крыше. Не могла бы ты взаправду починить ее, чтобы она совсем перестала течь. Знакомый цверк нам с этим так, увы, и не помог. О, это запросто! даминга щелкнула пальцами, и крыша вместо старого шифера покрылась новенькой добротной черепицей. Посад, поправить? доминга кажется, была от души благодарна Тому за антидот. «Конечно!» – не стал отказываться Том. Эрни и Нина вышли на улицу, чтобы оценить труды Доминги. Старенький домик так преобразился, что можно было подумать, будто его снесли и построили на его месте новый, добротный и нарядный. Напротив него в замешательстве стояла Дана, пришедшая забрать Аниту. Только заметив смеющихся Эрни и Нину, Она наконец узнала собственный дом.